Голова пятнадцатая. Побег. Все вещи были собраны, они были собраны в рюкзак, а рюкзак был присыпан песком и прошлогодней листвой под старой березой на берегу. Как я уже говорил, у меня не было мысли бежать в сторону населенных пунктов, чтобы там сесть на попутный транспорт и добраться до дома. Таким раскладом меня рано или поздно обязательно бы сцапали. На этом и строился весь мой расчет. Они меня станут искать там, где считают нужным, а я буду улепетывать совершенно по другому пути и в другую сторону. Я останусь жить в тайге до тех пор, пока Бог не призовет меня к себе, За отчетом. Нет у них тех мозгов, которые помогли бы им понять мой замысел. Я спрячусь и буду долго жить в тайге. За мои преступления срок давности, учитывая мое здоровье, очень легко обгонит срок моей жизни. Меня это устраивает и даже веселит. Барак, Готовился к уборке помещения. Сдвигались нары, наливались полные ведра горячей воды, в них крошилось хозяйственное мыло, доставались кривобокие и ощипанные в нескольких местах щетки. Некоторые палки на щетках были сломаны, во время баталий их иногда использовали вместо рапир. Кто-то такой палкой получил врыло и лишился глаза, а кому-то такая палка была засунута в то место, на которое он теперь не может сесть. То есть применение хозяйственного инвентаря было весьма разнообразным, непредсказуемым и не всегда соответствовало его прямому назначению. Зато он всегда был под рукой и в пределах даже одноглазой видимости. Я, предвидя скорое расставание со своими флебустьерами, был особенно обходителен с ними и даже нежен. Непонятная сентиментальность наполняла меня. Это, наверное, случается всегда, когда ты понимаешь, что больше никогда не увидишь все эти лысые головы и беззубые рты, никогда больше не увидишь опостывшие тебе нарики. на которых прошли полный тревог и раздумий бессонные ночи. Зеков я мысленно уже называл ласковыми словами на прощание, рыцарями темной стороны жизни, вершителями человеческих судеб экстравагантными методами, искателями справедливости в чужих карманах, универсальными мастерами фомки И отмычек. Да, они такими и были. Думать о них было время, Не было настроения что-либо говорить. Не то время, чтобы разглагольствовать. Мысленно прощаясь со всей этой разношерстной компанией, Я думал о Лене. Правильно говорят. Если хочешь рассмешить Бога, Расскажи ему о своих планах. Свой план побега я вынашивал очень долго. Продумывал до мелочей, до деталей. Я мысленно ставил себя на место своих преследователей, обдумывал, как и что они предпримут, чтобы поймать меня. За них продумывал различные уловки и хитрости, чтобы такой зэк, как я, оказался в их лапах. Исходя отсюда, я готовил противоположные меры – Чтобы этого не случилось. Все было бы хорошо, но Бог, наверное, узнав о моих планах, рассмеялся и для того, чтобы я передумал, подарил мне любовь, от которой я никуда не могу убежать. Против моего побега теперь было слишком много сил. Бороться с одной из них я был... «Не в состоянии!» «За что мне все это? Чем я заслужил такое испытание? Что ж ты делаешь со мной, Господи?» Мою непонятную задумчивость замечали некоторые зэки, находящиеся со мной в более близких и в дружеских отношениях, чем остальные. Они обращались ко мне с вопросом, что со мной, но я отмалчивался или отмахивался, Надоедать дважды одним и тем же вопросом на зоне не принято. Неправильно поймут. От меня отходили в сторону, но продолжали в мою сторону удивленно таращиться и тихо переговариваться между собой. Наверное, они думали, что у меня опять начался мой старый душевный недуг». Я ждал, когда мне дадут поручение идти в поселок. Я специально несколько раз проходил мимо штаба лагеря, как бы напоминая о том, что я здесь и готов выполнить любую их просьбу. Я дольше обычного маячил в курилке, демонстрируя свою незанятость. К курилку приходили и вертухаи. Они, важно, усаживались на лавку, Одним своим взглядом или пренебрежительным жестом, заставляя зэков уступить им место, а то и просто покинуть курилку и исчезнуть из зоны их внимания. Меня не гнали. Я для них даже уже не зэк. Я для них та забитая собака, которая виляет хвостиком, и если даже и не виляет, то готова всегда схватить брошенную ей кость и нести туда, куда скажут». Я на подхвате. Наверное, так теперь звучит моя должность. Старше меня поставить куда-нибудь нельзя? Глуп. В подчиненные определить я тупее любых шестерок. Те хоть работают и делают это со старанием, с охоткой, умеючи. У меня же руки вставлены только для того, чтобы держать посылку, а ноги только для того, чтобы отнести ее в конкретное место. И все. Не больше этого. Собачья должность по собачьему уму. Моему. Я даже нормальные слова не понимаю. Душевно больной я. Если б они знали, насколько я душевно больной. И насколько сильно болит моя душа. Собака хоть огрызается, я и этого не делаю. Я просто ручной енот, которого можно погладить, а можно и пнуть. Я всем буду доволен. Поэтому меня и не замечают. Кто обратит внимание на муравья, ползущего где-то рядом? Никто. Вот они и не обращают внимания. Когда я переоделся в приготовленную мной одежду, на меня обратили внимание блатные. Им стало интересно, где и как я смог от них утаить такую новую и замечательную одежду. Но слова мне не сказали. Возможно, они подумали, что я решил помереть, и для этого оделся во все новое». Снимать с психически больного, да еще с будущего покойника, рову – плохая примета. Заранее на пилораме мне приготовили гвозди. Горсть средних гвоздей и больших. Большими я продырявил маленькие фанерки и завернул их вместе с другими гвоздями в газету. Кроме этого, из черного хлеба я слепил хлебные гвозди. Хлеб размягчил и высушил длинными полосками, сплющив с одной стороны. Моя лепка походила реально на старые ржавые гвозди. Зачем я это сделал? Забегу вперед и расскажу. Когда мне все же после долгого боевого мытарства по зоне в ожидании своего часа поручили отнести посылку, письма, у ворот зоны меня остановили охранники и приказали показать, что у меня в Сидоре. Это рюкзак такой, затянутый у горловины узлом. Я открыл на вопрос, зачем мне гвозди. Я вытащил один такой свой гвоздь и тут же на их глазах его съел. Пожевал, конечно, как и положено, похрустел и проглотил. При этом довольно и мило улыбаясь, моя рожа светилась полнейшим идиотизмом на какой я только был способен. Если б вы видели их реакцию. Они от меня отшатнулись, переглянулись и моментально открыли передо мной ворота. Уходя, я чувствовал, как мне спину жет их недоуменный взгляд. С дураками надо всегда разговаривать на их языке. «Только тогда найдешь полное понимание и сочувствие». Я не стал разносить почту, выбросил ее в первую попавшуюся канаву. После этого я уже со всех ног несся к реке. У меня в запасе было часа четыре форы, а то и больше. Пока хватятся, пока построят зэков, пока проверят списки. потом прочешут зону, осмотрят территорию, бараки, баню, пилораму, медсанчасть, пока пошлют за мной в поселок, нет ли меня там, пока соберут людей для погони, выдадут им оружие и необходимое а оповестят местных охотников, доложат высшему руководству, получат указания и матершинную поддержку, пока определят каждому их цель, И к задачу прицепят собак, найдут им то, что им надо дать понюхать, вот только тогда бросятся за мной в погоню. Что касается собак, то гораздо позже я узнал, что шрам отказался меня искать. Его бери долго и жестоко, но он лег на землю и молча терпел боль. Даже не скулил, считал это ниже своего достоинства». Кто страдает за свои убеждения, страдает гордо. Собаки с человеческим сердцем своих по духу не предают. Предают только люди. Выбрали двух сук – пальму и стеллу. Эти были готовы на все за миску супа. Они обладали хорошим чутьем и вязкостью, у школе взяли след, не отстанут. Когда я бежал, то эхо доносило до меня их лай. А различать собак по их лаю я научился еще в лагере. Итак, я несся к берегу реки. Записку для Лены я не стал оставлять. Собаки найдут тайник, и на этом месте менты устроят засаду. Я просто вырвал полевой цветок и зарыл его в условленном месте. Она все поймет. Слов не надо. Закинув за плечи рюкзак с приготовленными вещами, я ломанулся в тайгу. Тайга гостеприимно распахнула мне свои объятия. Деревья мелькали у меня перед глазами, ветки хлестали мне лицо, травы путали ноги, а весенняя грязь, что банановая кожура, не давала мне сделать полный шаг – Приходилось ее преодолевать медленно, по ней я скользил как по льду. Но я летел, летел как ветер, теперь все осталось позади, и моя дурость, и моя боль. Тигр сбросил с себя ненавистный ошейник и маску безобидного енота. Теперь я стал вольным зверем, зверем диким, свободным, хищным по содержанию и по поступкам. Злоба и ненависть гнали меня вперед, оглядывались назад и ждали, когда можно будет применить зубы, чтобы перегрызть горло своим преследователям. Пьянящий запах свободы, за которую дерутся насмерть, будоражил мою голову, делал глаз более острым, шаг дерзким, но осторожным, движения быстрыми, а тело ловким и выносливым. Кое-где еще лежал снег. Я старался обходить его. Оставлять лишний след мне не следовало. Пробежав около километра, я стал путать следы, как это делают зайцы. Сделав небольшой круг, я возвращался на свой старый след. Пробежав по нему несколько метров, я отпрыгивал в сторону, стараясь допрыгнуть до того места, где след читался с собаками хуже, на стволы деревьев или в лужи, и бежал, бежал, бежал дальше. Таких петель я старался понаделать как можно больше. Распутывая их, преследователи теряли время, а собаки терпение. Иногда по своему следу Я возвращался обратно и где-то сзади опять прыгал в сторону и опять петлял. Не думаю, что заяц, удирая от лисы, обладал таким же рвением, как я. Он мог бы мне позавидовать по прыти и по сообразительности. В некоторых местах, если это было возможно, я старался идти по мелким ручьям и речкам. Вода не держит запах, а смывает все. Так говорят даже криминалисты. «Не завидую я Стелле и Пальме. Сколько они обретут оплеух, пока разберутся, что и почем. А преследователям не терпится. Они собак подгоняют, ночевать в лесу им совсем не хочется. А за ночь я подготовлю им еще столько гадостей, что и не обрадуются». Дам им просраться по полной. Свой след я поливал уксусной эссенцией и посыпал перцем. Бедные собаки! Зачем они стали игрушками в людских играх? Зачем согласились служить на зоне? Сидели бы у кого-нибудь в доме или в будке на цепи, на даче и гоняли бы только кошек и блох, а не в тайге беглого и ушлого зека. Тайга их ноги сотрет, наколет, собьет, и это еще самое лучшее, что их ожидает. Кто меня преследует, тот не может рассчитывать на легкую победу. Когда вопрос касается жизни или смерти, пощады никому не будет. У меня много что еще припасено. Это не понравится ни людям, ни собакам. Подошвы моих сапог были натерты багульником. Он не позволяет собакам держать след, отбивает нюх, сбивает с темпа, крошит уверенность и мутит разум. Вот и вся песня. Где-то багульник на сопках цветет. Отцвел, пригодился. Я старался бежать по возвышенности и на открытой местности. Запах в основном скапливается и дольше сохраняется в низинах, И на сырой траве, а на возвышенности он выветривается и высушивается на открытых пространствах солнцем. По сухой траве и самая лучшая поисковая собака собьется со следа. Сыскные собаки в основном все низовые, носом по земле, а верховых не держат. Фигля нюхать воздух, когда беглый зэк в километрах трех от тебя? Собаки это же не медведь. Тот встает на задние лапы и нюхает воздух. Чем выше рост, тем запах чувствуется дальше. Можно, конечно, собаку изредка подбрасывать. От таких мыслей мне даже стало весело. Это прибавило мне сил. Не хотел бы я быть сыскной собакой, и особенно той, что гонится за мной. Я лез в буреломы, Прорезал в какие-то заломы, обходил поваленные деревья по два раза и все новыми кругами. Ох, не завидую я тем, кто держит собак на поводу. Намучаетесь вы со мной, не видать вам благодарностей от своего начальства. Вы еще из этой тайги должны выйти, а я сделаю все, чтобы у вас это не получилось. Мне терять нечего. Вечер. Опускался на землю, тайга готовилась ко сну. Весна, но машкара уже появилась, особенно в заболоченных местах, где вода отогрелась, а засорившая в воду трава стала прекрасным убежищем для сотен кровососущих и жужжащих. От них нет спасения, даже зверью. Гибнет зверье. Его заживо съедают насекомые, залезая во все дырки и трещины. Весной разгуливает клещ. Дай вам Бог, менты поганые, понахватать его как можно больше, да еще лучше энцефалитных. Мое лицо было укутано марлей, а руки и все открытые части тела были смазаны дегтем для отпугивания гадов. Может быть, среди преследователей и были знающие в этой области люди, Это в основном местные охотники. Но вохры вряд ли были приготовлены к таким испытаниям. Охотники поделятся, конечно, мазью с ментами, но запах дегтя от их и от моего следа будет только мешать собакам. Это никак не пойдет на пользу собачьей сноровки. Я дегтям специально помазал подошвы своих сапог. Вот теперь собачки покрутите головами, а этот запах... И на моем следе, и от тех, кто вами понукает. Давайте, покажите свое мастерство. Но надо готовиться к отдыху. По лесу ночью никто бегать не будет. Можно ногу сломать или глаз выковать. Как вам это, менты, пойдет? Красавцами будете, да и только. И так-то уроды от природы. Мозги изъедены водярой. И ничего, кроме одного желания Вкусно жрать, да сладко жить А здесь, если еще и клещ В жопу вопьется, верняк Стопроцентные дауны Со сломанными ногами На инвалидной коляске И одноглазые Вот смех Картина маслом по всему фейсу Я развеселился Но погоня еще не закончена Первым делом надо отделаться от собак. Они их охрана, глаза и уши. А отделаюсь и ночью вам покоя не дам, если, конечно, дотянете до следующей ночи и рискнете за мной без собак идти. Привыкли загонять, а здесь сами станете добычей. Это я вам гарантирую. Но уже ночь. Костер разводить не стану, «Устроясь вот здесь около двух деревьев, я протянул над собой веревку, накинул через нее сафановую пленку, это на случай дождя, подобрал несколько маленьких камней, завернул их в углы крепкой материи, перетянул узлами, а концы веревки привязал между двумя деревьями. Получился гамак. Марлю закрепил под пленкой. Теперь насекомые меня беспокоить не будут». Ночь будет спокойной. Я, как персидская царица в шатре. Перекусил несколькими сухарями и запил их водой. Не забыл и несколько сухарей сунуть акуле. Растормошил я ее своим бегом. Бедное животное. И оно страдает от ментов. Вот суки! И крысам от вас покоя нет. Наконец-то лег и блаженно протянул уставшие ноги. Благодать! Я не стал спать в телогрейке, а накрылся ею так теплее, снял сапоги, повесил сушить пропотевшие портянки. Так ноги лучше отдохнут. Им завтра еще бегать и бегать. Прислушался. Вроде погони нет. Успокоились. Намаялись бедолаги. «Ничего, завтра я вам устрою настоящую охоту. Когда человек устает, он перестает замечать некоторые вещи. Он только сосредоточен на погоне. Вперед, вперед и только вперед. А что под ногами, что вокруг него, ему уже не до этого. Вот этим я и воспользуюсь. Моя мечта увидеть вас в инвалидной коляске – Завтра осуществится. Зря вы за мной погнались, ох, зря! Перед тем, как соорудить гамак, я протянул между деревьями по кругу от места отдыха на высоте около тридцати сантиметров и от места моей ночевки в метрах в пятидесяти леску и к ней привязал колокольчики, чтобы они зря не гремели, я в них вкнул палочки. Это моя сигнализация. «Попробуют подобраться ночью, заденут леску и колокольчики заиграют. Я успею удрать. Даже если собак пустят, то собаки лески тоже не заметят, нарвутся. Шухер поднимут. Ну а с собаками я справлюсь. Точно так же, как и с начальником оперативной части. Гвоздем в горло. Два длинных гвоздя, вбитые фанерочки, лежали рядом со мной. Да и нож у меня есть». «Собак, конечно, жаль, они не виноваты, но здесь уже не до жалости. Они меня не пожалеют, как и их хозяева. Поэтому уж извиняйте. За что боролись, на то и напоролись. То есть напоритесь. Рюкзак был повешен рядом со мной на крюк, Крюк крепился к веревке, веревка узлом удавкой обвела дерево. Все под рукой. Не стоит рюкзак оставлять на земле. Во-первых, муравьи залезут, а во-вторых, ночные животные растормошат. Лесные мыши — это самое безобидное, кто может залезть в мой рюкзак. Надо мной раскинулось ночное небо. Вон большая медведица, он малая... Полярная звезда, моя знакомая. Я видел вас из окна своей одиночки. Помните ли вы меня? Где ты, моя Лена? Думаешь ли ты обо мне? Только думай. Тогда я выживу и все преодолею. Твоя любовь даст мне силы и победу в этой нелегкой схватке. Любимая моя, единственная, Желанное, я, наверное, задремал. Мне приснился рождающийся ребенок. Он открыл глазки и посмотрел на меня. Я точно знал, что это мой ребенок. Он был похож на меня. Интересно, снятся ли одинаковые сны любящим друг друга людям? Хорошо бы, если бы снились. Проснулся я за час до рассвета. Утренний холод – самый лучший будильник. Собравшись, я быстро перекусил и отправился в путь. Отправился. Это слово подходит больше для кораблей. Они отправляются в кругосветное путешествие. Я не отправился. Я припустился бежать дальше изо всех сил. Где-то далеко, сзади – Был уже слышен шум погони. Я теперь уже не выбирал для передвижения тех мест, где собакам будет сложно работать. Они поднаторели на моих следах, и если не упустили меня раньше и не сбились, то теперь уже не собьются. Пора к ним применять другие, более жесткие методы борьбы. И сейчас они с ними познакомятся». Я старался сбираться по каменистым крутым выступам. Их было немного, но это было необходимо по тактическим соображениям. Собаки, поднимаясь за мной и таща за собой кинолога, сильнее опираются на четыре лапы, выбрасывая за собой груды щебня. Этим надо воспользоваться. Сбираясь по косогору, я оставлял после себя битое стекло. И собаке взобраться на косогор и не порезаться – Просто невозможно. Таким образом, я собак потихоньку нейтрализую. Если не было каменистых косогоров, я высковал косогоры, покрытые глиной, битое стекло втыкал в глину, собачьи ноги скользили, и результат был точно такой же. Приготовил я подарки и для людей. Я бежал уже прямой дорогой, не петляя, выбирал уже места, где лежал снег, Оставляя в нем Глубокие следы Моим преследователям Приходилось бежать за мной Тем же путем Вот тут-то мне и пригодились Длинные гвозди Я их ставил в свои следы И немного припорашивал Снежком Или собака, или человек Точно на них нарвутся А хромой преследователь Это уже не преследователь «Во Вьетнаме делали такие мины. Пуля в узкой коробке, под ней гвоздь. Наступил выстрел. Одна нога не работает. Красота! Так что я вам здесь устрою, Вьетнам! Как жаль, что я не слышал диких воплей и радостного мата своих преследователей, счастливых от того, что они так близко познакомились с моими сюрпризами!» Потом, уже позже, до меня дошло по сарафанному радио, что из десятерых преследователей пять сразу вернулись обратно, хромая и держась друг за друга. Собаки были все изранены, но все равно продолжали честно выполнять свой долг, пытаясь меня догнать. Все же собаки Это действительно верные друзья и помощники человека. А что человек бывает козлом, об этом собаки даже и не догадываются. Мои сюрпризы пестрили разнообразием. Люблю я пофантазировать, причем делать это мне приходилось на ходу. Долго думать некогда». Я перепрыгивал через ручей и старался это сделать в широком его месте, чтобы и у моих преследователей не было иного пути, как только за мной, не выбирая для переправы более удобного места. Точку для приземления выбирал не широкую, а почти единственную, докуда спокойно можно было допрыгнуть. Разумеется, там я сразу втыкал гвоздь, маскировал его – и сверху оставлял след своего сапога. Преследователи спокойно прыгали за мной и нарывались на неприятность. Какое счастье! Я понимал, что рано или поздно они поумнеют и перестанут за мной идти шаг в шаг. И тогда я опять хитрил, оставлял пустой след без гвоздя. На него преследователи не прыгали, уже боялись, а гвоздь ставил рядом в более подходящем для шага месте. Пытаясь избежать моих мин, преследователи нарывались на другую мину в совершенно неожиданном для них месте. Игры войнушку затянулись. Собаки меня гнали. Надо было срочно что-то с ними решать. Например, вот такая хитрость. Веревка на сук дерева, Петля внизу, палочка, к ней посередине привязана веревка. Она натягивается тугим суком, и эта палочка крючком цепляется за другую палку, воткнутую в землю очень крепко. Между крючками другая длинная палочка. Это насторожка. Собака собьет насторожку, петля ее схватит и подбросит вверх. У собаки, в крайнем случае, будет вывернута лапа. Петлю еще не развяжешь. Я учился делать самозатягивающиеся морские узлы. В итоге моя конструкция сработала, и одна собака стала хромой. Ну, извини, собачка, я предупреждал. Стелла перестала работать. В переводе «стелла» означает «звездная». Закатилась звездочка. Но осталась пальма. Эта сука превзошла всех по хитрости и по работоспособности. С ней все сложнее. Умная. Учится на своих ошибках и на ошибках других собак. Петли обходит. На гвозди уже не наступает. Она их чувствует. Опасается. А безумство продолжается. Погоня мне уже наступает на пятки. Оказывается, я бегаю быстрее собаки. И ей это очень не нравится. Мне это тоже не очень нравится. Зэка собачьи бега. Меня сильно утомляют. Что за новый олимпийский вид спорта? Надо что-то решать. У собаки все же четыре ноги, а у меня только две, и те сбиты в кровь. И я чувствую, что начинаю прихрамывать. Но я бегу и про себя размышляю. Это помогает забыть об усталости. Кроме этого, я считаю вслух и даже пою что-то. Это придает силы. Холодный весенний воздух уже изрядно поработал над моими легкими. Начинается кашель. Я вспотел от такого марафона, а как только останавливаюсь, начинаю замерзать. Ветер гуляет по тайге. Нашел время, когда гулять. Люди здесь бегают. Нормальные люди ходят, а лысые и безумные бегают. Как неправильно устроен мир. Несправедливо. «Но тот, кто долго сидел, теперь имеет право и побегать». Почему-то не все это понимают, и в особенности это не понимает эта надоедливая собака. «Интересно, те, кто бежит за ней, также себя чувствуют, как и я?» «Мои размышления были прерваны странным движением около дерева. Это на солнце грелась гадюка. Я ее вспугнул, и она попыталась скрыться». Я оказался проворнее. Прижав ее к земле рядом лежавшей палкой, я двумя пальцами крепко ухватил ее за голову. Годилка, извиваясь, обдала меня вонючей слизью весенней течки с примесью кала. Гениальная мысль промелькнула в моей голове. Может быть, в этом и есть русская традиция. Пока тебя не обосрут, то и мысли нужные в голову не приходит. Я срезал ветку с дерева в виде рогатинки и воткнул эту рогатинку в старую пожухлую траву. Намерто прижал гадючий хвост к земле. Змея шипела, извивалась и бросалась на меня с раскрытой пастью, делая быстрые и яростные выпады. Ее труды были напрасны. Пришпиленный к земле хвост не давал ей возможности сделать длинный и точный бросок. Все укусы прошли мимо цели. Оторвав от своей телогрейки лоскут, я набросил его на разъерившуюся гадину. Может быть, ползающая тварь не поможет отделаться от тварей двухногих. Все так и произошло, как я и задумал. Пальма почувствовав мой запах, сунула свой нос в клочок моей телогрейки, поворошила его и моментально была укушена гадюкой в прибор своего безошибочного обоняния. Дело было сделано. Нос распух, собака перестала что-либо чувствовать. Для собак укусы гадюк болезненны, а иногда имеют и необратимые катастрофические последствия для здоровья. Погоня за мной заглохла. Я победил. Устало привалившись к дереву, я перевел дыхание. Наблюдая с косогора за своими преследователями, я увидел, как они достали сигареты, досадно сплюнули, закурили и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, Повернули в сторону лагеря. Пальма виновата плелась за ними. Ее никто не ругал. Уже и на это у преследователей не осталось сил. Убедившись, что все кончено, я уже спокойно продолжил свой путь по тайге. Настроение было чудесным. Природа вокруг меня была сказочной, а свобода, отвоеванная с таким трудом, была мне сладка и желанна как никогда. Это было счастье. Голова Шестнадцатая. Жизнь в тайге. Родная моя Лена, мы победили, но я думаю, что победил не я, победила ты. Только благодаря твоей любви я выжил и теперь могу надеяться на спокойную и свободную жизнь. И еще навстречу с тобой. Но когда это произойдет, я не знаю. Слишком много между нами километров и преград. Эта мысль гложет меня и не дает спокойно жить даже в этой свободе. Но я защищен твоей любовью, я защищен твоей нежностью. Пусть и моя любовь бережет тебя. Лена приходила ко мне во сне каждую ночь. Я разговаривал с ней. осыпал ее тело поцелуями, вел долгие и продолжительные философские разговоры. Только во сне Лена всегда была голенькой. Так вести философские разговоры, наверное, лучше. Я шел еще очень много и долго, подыскивая место для своего жилья. Я боялся, что пойду, как все шагающие по тайге, по кругу. Шаг правой ногой больше, она сильнее. Не хватало мне только обратно вернуться в лагерь и сказать «здрасте вам всем». Я приперся, поэтому я делал поправку и каждый раз менял свое направление, стараясь идти как можно правее. Это совсем не было связано с моими политическими убеждениями. И левым уклонистом я тоже не был. Я знал, что лагерь находится где-то на юге, а значит, идти мне надо было только на север. Я ориентировался по кронам деревьев и по мху. Крона деревьев пышнее с южной стороны, а мох на стволах деревьев растет с северной стороны – Когда лес густой, темный и сырой, то мох может дерево окружать и по кругу. Поэтому лучше, если иметь не одну примету, а несколько. Тогда направление будет верным и точным. Ночью мне направление на север указывала полярная звезда, а днем – солнце. Оно встает на востоке, а садится на западе. Надо воткнуть палочку в землю, когда солнце встало, и отметить точку, которую бросает тень от конца этой палочки. Через некоторое время отметить новую точку от новой тени палочки и соединить эти точки прямой линией. Исходя из логики, сзади будет север, а впереди юг. Не приведи Господи, прийти На юг. Делая подобные измерения, я улыбался. Я чувствовал себя негром, который идет на свободный север и боится попасть на арабский юг. Ну уж такая моя участь. Рабом можно быть и у нас. Только свободы у нас нет нигде: ни на севере, ни на юге, ни на западе, ни на востоке. Вся страна. Концлагерь. И везде концлагерь. И законы такие же. Наши правители дали людям мечту о светлом будущем, а светлое настоящее давно уже приготовили себе. Свобода человека – понятие растяжимое. Свободен человек в пределах своей клетки, а в ней поступай, как знаешь. А что клетка на колесиках и не тобой везется, это понимают Единицы Я уже оброс Мою лысину и подбородок Наслаждали бурные поросли волос Меня это радовало И одновременно пугало Через некоторое время я стану похожим На снежного человека Меня будут бояться и птицы И звери Я смотрел на себя в зеркальце И пытался навести хоть какой-нибудь порядок В этом безобразии Как-то было непривычно Лысый, лысый, а здесь раз и дикобраз. Нож в этом деле – плохая подмога, а вот горящая палка – другое дело, правда, иногда прижигала лысину. Везде есть свои плюсы и минусы. Мой плюс был в том, что я был свободен. Минус – я потерял любимую и никак не мог найти место для своего жилья. Оно должно отвечать следующим требованиям. Располагаться около реки, где есть рыба. Рядом должны проходить звериные тропы и расти лес, пригодный для строительства дома. Вот такое место я и искал. Пройдя еще много километров и времени, я наткнулся на симпатичное место. Оно отвечало моим желаниям. Но карты у меня не было». и мне было сложно сориентироваться. Я не знал, что находится рядом, не знал, как далеко я зашел и где оказался. Близость с неизвестным могла вылиться в большие неприятности и в проблемы. Потом, конечно, я постепенно изучил всю местность и успокоился. На тысячи километров простиралась одна тайга, и по ней, если судить по следам, Никогда не ступала нога человека. Меня это устраивало. Лучше в тайге повстречать зверя, чем себе подобного. От людей всегда и везде можно ожидать только гадости. Итак, в метрах ста от поляны протекала река. В ней водилась рыба. Река была не очень быстрой, но глубокой – К ней на водопой вели звериные тропы, вокруг стоял девственный лес, сосна, береза, кедр, ель, в километре болота, покрытые мхом, тростником и клюквой, небольшое озерцо, на него опустилось несколько уток. А судя по перьям на берегу, это было излюбленное место и гусей, только они еще не прилетели. Дальше поля, кишащие куропатками и перепелами, родник, что тоже очень немаловажно. Я искал брошенные стреляные гильзы, нетленные следы приходящих сюда охотников. Не нашел. Это был край непуганных зверей и птиц. Здесь был только один пуганный зверь. Это я. Поэтому я так и осматривался, поэтому я так и исследовал свои новые владения. Придирался ко всему, что помешает мне жить счастливо. Особенно меня пугали болота. Комарье, которое они порождали, вызывало у меня тревогу. Но в то же время они были хорошей защитой от непрошенных гостей. А сами болота служили хорошей преградой для неожиданного появления тех, кого мне видеть совсем не хотелось. Позже, когда я эти болота узнал, более подробно их изучил и изучил все тропы по ним, они для меня стали хорошим убежищем и местом, куда никто не сунется и где меня никто не найдет. Первым делом надо было подумать о еде. Будет еда... будут силы строить новую жизнь. Добычу еды я поставил таким образом, чтобы она занимала меньше моего свободного времени. Сначала надо делать то, что проще, потом, что сложнее. Я поставил петлю на зверином следе, ведущем к водопою. И это сделать легко. Примотал конец крепкой проволоки к дереву, а саму петлю повесил на кустике, невысоко от земли. перекрыв ею тропу. Ночью сразу попался небольшой кабан. Он своим визгом известил меня, что еда теперь у меня есть. Привязанный к длинной палке нож прервал шумное буйство моего обеда. Баланда так не визжала. Ко всему надо привыкать. Кабана я разделал. Шкуру снял, выскреб и оставил висеть на жерди. Клыки, кости сложил в отдельное место. Жилы высушил и припрятал. В моем положении было бы глупым выбрасывать то, что потом может пригодиться. Второй шаг обеспечение себя рыбой. От удочки я отказался, хотя сделать ее можно было. Очень быстро. Палка леска-крючок грузила и щепка вместо поплавка. Личинку для насадки найти можно всегда. Или червячка. Но на рыбалку надо выделить безмятежное время, когда ты сидишь на берегу реки и думаешь только о том, что клюнет и когда. Эту роскошь я себе пока не мог Позволить. Мне надо было много рыбы, чтобы, занимаясь строительством землянки, а я решил делать именно ее, я уже не думал бы, что мне есть и где все это я смогу достать. Вырезав огромный и крепкий сук, я согнул его в круг и скрепил концы бечевкой. Получился большой круг диаметром 2 метра. Из точно такого же сука, но поменьше размером, я сделал другой круг, маленький, диаметром 50 сантиметров. Маленький круг ставил большой, на расстоянии примерно сантиметров пятьдесят друг от друга, вымоченным в воде ивником, я переплел эти два круга. Концы другого, более длинного ивника равномерно плели большой круг. Противоположные концы я сложил вместе и перетянул крепкой бечевкой. Получилось что-то похожее на макушку репчатого лука. Все длинные ветки ивняка переплел между собой корзинным способом. Получилась огромная и вместительная верша. Она была тяжелой. Надо было что-то придумать, что помогало бы мне без особых трудностей поднимать и опускать ее в воду. Над рекой стояло дерево. Забравшись на него, я привязал крепкому суку крюк из гвоздя и на него накинул длинную веревку. Один конец привязал к верше, другой оставил на берегу. Теперь, подтаскивая веревку на себя, я поднимал вершу, опустив веревку... опускал ее. Это было делать теперь легко. Чтобы верша особо не крутилась, еще одну веревку я привязал к ее основанию. Дернул, верша приняла нужное мне положение. Несколько сухарей в нее, и все. Лов рыбы стал производителем, удобен и легок. В нее и раки попадались, когда я вместе с сухарями бросал вершу протухшее мясо, Когда сухари закончились, их заменила мякоть камыша. Эта верша прослужила мне много лет. Теперь, что касается землянки. Место для нее я выбрал на косогоре, прорыв сверху вниз яму размером примерно 5 на 3 метра, накрыл сверху бревнами, перед этим очистив их от коры и сложив крышу в три наката, как на фронте говорят, забросал ее выбранной из ямы землей. Прорыл по бокам канавки для стока воды в случае дождя. В тайге дождь идет неделями. Землянку не стоит делать в низине или на ровном месте. Обязательно дождевая вода зальет. Слякоть и сырость внутри землянки – это не очень хорошо. Кровать сбил из бревен, подушкой послужила ткань, набитая сеном, стол был сбит тоже из бревен. Теперь надо было решить вопрос с отоплением. Нужна была печь. Я сложил ее из камней, вместо цемента, используя глину, перемешанную золой, в золе есть соль, так глина держится крепче и дольше. Но с печкой я немного перемудрил. Да, было жарко, как в бане, но ненадолго. От пола, с которым печь соприкасалась, а на бревна печь ставить было нельзя, по правилам пожарной безопасности, несло холодом. Пол пожирал тепло очень быстро. Стены, с которыми печь соприкасалась, тоже были ледяными. Я их закрыл, опять-таки, бревнами, а пространство между ними утеплил землей, опилками и мхом. В землянке стало теплее, но печь по-прежнему остывала. Временно, но пока сойдет. Моя безалаберность сразу дала себе знать при первом же испытании морозом. Когда печь становилась холодной, а зимой это происходило быстрее, Я мерз и дрожал на своей кровати, как суслик. Как неогромен был труд по возведению печи, пришлось ее ломать. Нужна была новая грелка, принципиально отличающаяся от старой. Я пошел на хитрость, решив одной корзиной поймать двух зайцев. Продумал все. Кое-какие свои идеи решил воплотить в жизнь. взяв за основу конструкцию печи, которую я когда-то подсмотрел у тунгусов. Следуя ей, я сделал следующее. Печь была у входа. Сквозняк, идущий от входной двери, через специальное отверстие в стене раздувал ее. Отверстие можно было открыть и закрыть. Труба была в другом конце землянки, высокая, сложенная из кирпичей, сделанных из глины, обожженных на костре. Ее отверстие перекрывалось задвижкой. Между печкой и трубой я из таких же кирпичей сделал невысокое плоское возвышение. Проложил его другими кирпичами и накрыл пропитанными болотной жижей бревнами. Все сверху и снизу обмазал глиной. Теперь дым от печи не уходил сразу в трубу. Он шел по моей конструкции, согревая ее. У меня получилась теплая кровать. Даже если печь оставала раньше, она по-прежнему прикасалась плотно к холодным стенам и к полу, то тепло еще долгое время сохранялось подо мной, что мне очень нравилось. Часто выручала меня эта кровать, Особенно во время простуды. Позже кровать утеплилась звериными шкурами и совсем в ней стало уютно. О шкурах отдельный разговор. Моей следующей добычей стал олень. Он так же, как и кабан, попал в петлю. На этот раз я с ним сильно намучился, пока не уговорил его отправиться ко мне в кастрюлю. Он зацепился за петлю рогами. сопротивлялся, дергался, прыгал, старался поразить меня копытами. Я не мог к нему долго подойти. Он сбивал мою палку с привязанным к ней ножом. Только тогда, когда я сделал лосо и набросил ему на его задние ноги, обежал вокруг дерева и прижал оленя к стволу. Только тогда мой нож смог добраться до его сердца. Из оленя я достал много жил». Они мне были нужны для лука. Мне пора становиться настоящим лесным охотником. А без нормального и крепкого оружия это сделать невозможно. Надо было серьезно подумать о совершенстве своего вооружения. Из глины я сложил отдельную печь. Около самого дна из нее торчала металлическая труба. которую я притащил с собой. Она проходила через небольшую ванночку, в которую была налита вода для охлаждения. К концу этой трубы я примотал сделанный из шкуры кабана кузнечный мех. В нем было два отверстия. Одно с внешней стороны закрывалось воскутом кожи, а другое с внутренней стороны. Когда я раскрывал мех, Через одно отверстие в него входил воздух, а другое прикрывалось, а при сжатии меха наоборот. Так воздух подавался в кузнечный горн для повышения в нем температуры. Вначале я мех шевелил руками, потом сконструировал для этого ножное приспособление при помощи веревки, педали и рычажков. Мои руки освободились, теперь я мог спокойно заниматься... Кузнечным делом. Следующим моим шагом Было изготовление Древесного угля. Уголь был мне необходим Для ковки металла. Я сложил Из одинакового размера Бревнышек пионерский костер, Подбирая для этой цели Крепкие породы деревьев, Дуб, береза. Обложил костер Старыми ветками, Желтыми листьями, Все это обмазал глиной и присыпал землей, оставив незакрытыми только верх и небольшие окошки для продува снизу. Поджег костер сверху. Дождавшись, когда огонь доберется до самого низа и мои бревна частично, но очень хорошо прогорят, замазал все отверстия глиной, чтобы туда не проникал кислород. Придя через сутки и отковыряв от высохшей глины то, что там осталось, я получил замечательный древесный уголь, что мне и было нужно. На ковальне служил камень, молотом обух топора. Иногда я менял местами их предназначение в зависимости от удобства. Первым делом я сделал из второй трубы медвежью рогатину. Это не рогатина по форме, а огромный и прямой толстый тесак. Его иногда крепят к рогатине, но по охотничьим понятиям рогатина – это длинный острый нож с ограничителем в конце, чтобы медвежья туша после того, как ее пронзишь, не съехала на охотника и чтобы она держала беснующегося зверя на расстоянии от охотника. Я раскалил трубу до красна, Двигая мехами горно, температура при подаче кислорода под уголь повысилась. Расплющил трубу, застрил ее, придал ей нужную форму, закалил в воде и заточил до остроты бритвы. Нашел крепкую палку, обтесал ее для удобства и к ней прикрепил сделанный мной тесак. В конце тесака было трубное отверстие. Вставил, постучал и готово. Таким оружием достать сопротивляющегося оленя уже ничего не стоило. Для надежности я свою рогатину обмотал еще и жилами. Они притянули металл к дереву, все это стало одним целым. С таким оружием я мог уже спокойно, ну не спокойно, конечно, а с опаской, но ходить на медведя. Следы косолапого попадались мне часто. Либо это был отпечаток его больших лап на глине, либо следы огромных когтей на коре дерева на высоте выше моего роста. Не приведи Господи с таким повстречаться неожиданно. У меня все запчасти от зверей идут в дело. У кабана жилы не очень длинные, да и он сам-то не велик ростом, но и они пригодились. Его жир пошел на свечи, которые я сам делал для фитилей, используя просаленную нитку. Олень же дал мне и рога, и длинные жилы. Я перерезал их у основания шеи и таза. Потом сделал разрез в центре туловища, под хребтом над ребрами, посунул под жилы крепкую палку и, вращая ее, намотал на нее жилы. Быстро и аккуратно. Не надо делать лишних порезов и вскрытий. Когда у меня стало много мяса, стал вопрос о его хранении. Зимой дело ясное. Подвесил, чтобы мыши не достали или лисы, на сук и пусть висит. Летом все было сложнее. Я вначале выкапывал яму в земле, наливал туда воду, набрасывал пепла и в этой закваске Мясо лежало около одного дня, консервировалось. Потом высушивал, но срок хранения такого мяса меня не устраивал. Не успеешь все съесть, как больше половины приходилось выбрасывать или делать из него приманку, приваду для других животных. Обидно. Потом я выкопал более глубокую яму и зимой собирал в нее лед. Прокладывал слои льда сеном и травой. Сверху все было плотно укрыто. В таком леднике холодно было и в самое жаркое лето. Мясо прекрасно хранилось. Из велосипедной камеры и куска кожи я сделал рогатку. Тренировался метко стрелять из нее мелкими камушками. На тренировки уходило около двух часов в день. Первая подстрелянная мной сойка дала мне оперение для моих стрел. Лук я согнул из ольхи. Древесина ольхи устойчива к гниению, не боится воды. При высушивании древесина не деформируется и не трескается. Тетива была свита из жил. Стрелы сделаны из выпрямленных в горячей воде тонких веток орешника и ивы. Наконечники для стрел получились из гвоздей. Их концы я расплющил, Заточил, сделал стамеской заусеницы и примотал наконечники к стрелам. Из лука точнее стреляется, если лук держать параллельно земле, а не вертикально. Опыт индейцев в этом вопросе неоспорим. Надо сказать, что жилы – прекрасный материал для такой цели. Ими можно шить и обувь, и одежду, и прикрутить то, что должно держаться намертво. Жилы размачиваются, расплющиваются, расплетаются до нитей нужной толщины. Когда они высыхают, то становятся крепче проволоки и хранятся в засушенном виде очень долго. Если нужно, размочил и опять используй по назначению. Наши предки знали, что делали. Тренировки, стрельбы из лука я тоже уделял особое внимание. Времени для этого у меня было больше, чем у кого-либо. Обувь я шил тоже жилами. Необделанную шкуру обрезал по размеру ступни. Проделывал в ней отверстия гвоздями. Гвозди оставлял в отверстиях, пока шкура не подсохнет. и не станет крепкой. Вытаскивал гвозди, отверстия оставались. К ним уже приматывал голенища, и получались мокасины. Они промокали, но по земле в них можно было ходить бесшумно, и они были теплыми. Умороз в самый раз. Что касается одежды, то изготовить ее для себя, имея в запасе шкуры, не так и сложно». Только надо правильно выделать. Содрать в со шкуры, промыть ее, обезжирить, намазать глиной. Когда глина высохнет, ее убрать. Так сделать много раз. Присыпать пеплом и углем, стряхнуть. Повторить это несколько раз. Размягчить болотные жижи, хорошо промыть. Задубить в горячей воде с дубовой корой или с сеном. Высушить, размять. На ошибках учиться. Учился и я. испортив несколько шкур. Теперь я был и одет, и обут, но, по прикиду, очень стал смахивать на Робинзон Круза. Теперь мне надо было научиться охотиться на птиц. Лук и рогатка – хорошее оружие, и я научился ими замечательно владеть. Кроме того, я изготовил деревянную трубочку и, дуя в нее, прекрасно умел поражать цель дротиками, колючками, как это делают папуасы в Новой Гвинее. Но совсем с этим надо было подкрадываться, а слух и зрение у коренной живности тайги развиты лучше, чем моя осторожность, разбавленная человеческой самоуверенностью и хрупким желанием застать их врасплох. Поэтому мне проще было придумывать, изготавливать и ставить ловушки, чем соревноваться в скорости, кто раньше «я быстро стрельну» или «птица быстрее улетит». Самая результативная ловушка на уток – пленка. Протягивается леска от одного берега озера до другого. Желательно, чтобы она перекрывала небольшую заводь, пользующуюся особым вниманием пернатых. К ней привязываются На определенных расстояниях петли, тоже из лески, и опускаются почти до самой воды. Утка плывет, попадает головой в петлю, плывет дальше, затягивает узел, и готово. Чем сильнее дергается, тем крепче ее душит петля. Без петли никуда. Ею можно и соболя схватить, и лося, и ворону. Главное правильно сделать насторожку, наступив на которую, петля сработает. Груз, который затягивает петлю, может и падать, и поднимать петлю вверх, лишь бы петля затянулась. Мне надоели лисы, повадились у меня воровать добытых мною птиц, причем они это делают совершенно бессовестно и нагло, ничего не боясь. Шкуры лисы мне не помешают. Из нее выйдет и теплый воротник, и шапка, и варежки. Конечно, опять-таки приманка и петля вокруг нее под деревом. Тугой сук вместо груза, который обязательно выпрямится, если к ловушке отнестись наплевательски. А приманкой я ставил акулу. Закапывал клеточку с ней в поле, прикрывал дощечкой, маскировал листвой и землей. Лиса выходила мышковать. Акула хрустела положенными ей сухариками, чесалась и скребла лапками домик. Да и от нее исходил любимый лисами запах. Все это вызывало, конечно же, огромный кулинарный интерес у рыжих плутовок. Подошла, понюхала, лапкой поскребла, щелк, попалась. Воротник и теплая шапка Сами напросились на выделку Петли на в петли на тетеревов На куропаток, на рябчика Вон и собак можно ловить Которые за бегалыми зайками носятся В этой жизни без петли никуда В прямом и в переносном смысле То, с чем я вас познакомил Это легко изготовляемые и добычливые приспособления. Они всегда вас выручат в трудную минуту. Не хочу сказать, что я жил хорошо, но я жил уже привычной, уравновешенной жизнью. Привычный — это не значит счастливый. Всегда я думал о Лене. Она постоянно была в моих мыслях, ни на секунду не покидая их. Я мучился, как мучаются еретики на костре, я не спал ночами, днем бродил, как привидение, я заблудился, потерялся и совсем пропал в опустившемся на меня плотном, безвыходном, любовном тумане. Я готов был все бросить и бежать к ней, мне эта жизнь и свобода без нее были не нужны. Муки совести – тяжелое мучение, но муки души и сердца еще страшнее. Я вынужден жить здесь. Просто вынужден. Может быть, меня к этому вынудили обстоятельства, но выбор был за мной. Я сам выбрал эту поганую. и одинокую вдали от любимой жизнь. Бог говорит людям, делайте, что хотите, но знайте, что за все будет ответ. Я выбрал и сейчас отвечаю за свой поступок. Я рвался поговорить с Богом, уже не зная, что сейчас было для меня Богом Всевышний или моя любимая. На того и на другую я молился неистово. Бога я просил пощадить, пожалеть меня и помочь мне не сойти с ума от любви, чтобы успокоил и облагоразумел. Любимую я просил помнить обо мне, вспоминать меня и любить. Просил я Бога помочь и ей в ее жизни. Не знаю, для кого больше я просил у Бога помощи для себя или для нее. Наверное, для нее. Она... Была моей жизнью Она была всем Мои душевные силы таяли Я не мог больше переносить такие мучения Я бился головой от дерева Стараясь выбить из себя грустные и печальные мысли Я брал голыми руками раскаленные угри Чтобы физическая боль Хоть на короткое время затмила душевную Ничего не помогало Я тогда сделал сосновую доску, сам расколол дерево и из него выстрогал. На ней с я вырезал лик Бога, как сумел. На другой доске я выстрогал по памяти лик любимый. Скажем честно, какой из меня резчик по дереву? Хреновый. Да еще с таким грубым инструментом. Топором ремонтировать дамские часики. Но что-то я все же изобразил. Не на выставку же мне это нести. Главное, я знал, что на одной иконе изображен Бог, а на другой мой другой Бог. У меня два Бога. Я нашел место, по красоте отличающейся от других мест, сосны и большой валун. Стамеской отколол от него поддающийся мне кусок, проделав в камне небольшую нишу. Камень отнял у меня три дня жизни. В нишу я поставил две иконы. Я приходил к ним на дню по несколько раз, вставал на колени и молился. От этого становилось легче. Мне надо с ними говорить, мне их надо видеть. Без этого я подохну. И для меня это, конечно, самый желанный и логичный выход из создавшейся ситуации. Необходимый итог всех моих мучений. По-другому просто быть не может. Тайга полна подарков. Ягоды, орехи, грибы. Пошел на охоту, а вернулся с полным рюкзаком того, Что растет в тайге И путается под ногами Лечебные травы Деревья и соцветия Заваренная кора дуба И конский щавель от поноса Цветы липы Кровяк от простуды Смола сосны от порезов Чистотел От бородавок и кожных высыпаний Которых у меня нет Зверобой от поноса Болезни желудка Цветы ромашки Успокоительное и сердечная. Я все поля оборвал! Нифига! От любви не помогает! Болотный мох, с сфагнум, растет на болоте в огромном количестве. Его надо намочить и выжать, приложить к кровяной или гниющей ране. Впитывает и дезинфицирует. Калина, успокаивающая, и от судорог мать и мачеха, ромашка при болезни дыхательных путей, анютины глазки, патогонная и от золотухи. Золотухи у меня не было, а вот как патогонная очень даже пригодилась. Спаринья. Собирают в июле рожки. Крови останавливающие. Рябина, шиповник, можно в чай и помогает от цинги. Настоенные сосновые шишки от бронхита и как и витаминная добавка. Много растений, которые могут пополнить домашнюю кухню. Кофе из высушенных корней одуванчика, суп и салат из крапивы, хлеб из мякоти камыша, лесной щавель в салат или в щи, как иван-чай, корневые отпрыски для щей и сколько всего еще, что и не перечислишь. Молодые корневища тростника нежны и очень вкусны. Их едят в любом виде – Это и мука, и кофе, точно так же, как и рогоз – камыш. Выдираются корни тростника кошка или багром с глубины около метра. Облепиха – ну, это совсем подарок природы. Это и масло, и витамины. Подорожник спасает от потертостей и ран. Его сок полезен для желудка. Березовый сок я использовал как напиток. А когда забродит – для изготовления самогона. В чайнике собирал различные ягоды, заливал березовым соком, ждал брожения. Крышку чайника замазывал глиной, а к носику прикреплял целлофановый пакет. Подвешивал его к ветке дерева для охлаждения на ветру, выходящего из чайника пара. А в нижней части пакета делал небольшое отверстие для слития конденсата. Это и был самогон. Слабый! но все же с небольшим количеством березового хмеля. Можно было еще и, и на нос чайника надеть железную трубу, замазать все щели и охлаждать трубу в специальной емкости. Короче говоря, дурная голова рукам покоя не дает, а голова, которая хочет выпить, способна на великие подвиги и умопомрачительное изобретение. Шишечки, ягоды можжевельника – Прекрасное сырье для изготовления вина и того же самогона. Лопух дает прекрасный корнеплод, который может заменить петрушку, морковь и пастернак. Его можно есть в любом виде. Выкапывается осенью в первый год роста. В восточных странах это является деликатесом и даже носит свое название – гобо. Если кедровые орехи растолочь – то получится жирная масса, похожая на сливки. Залить все это водой и размешать. вскипятить, получится полезное молоко. Орех – вообще незаменимая еда. Можно есть в сыром виде, можно печь лепешки и оладьи. Из сырых семян орешника можно изготовить опять-таки вкусное молоко и сливки. Очищенные орехи разрезают, замачивают на ночь, растирают. Одну часть такой массы заливают десятью частями воды, размешивают и дают настояться четыре часа. Процеживают или сливают сверху полученное молоко и кипятят. Из корневища белой кувшинки можно изготовить муку. Длинной палкой с учком на конце вытаскивается с корнем кувшинка, очищается корневище и разрезается на мелкие полоски. Режется мелко, около одного сантиметра в длину. Высушивается. Теперь растолочь. Чтобы убрать горечь, заливается водой на несколько часов. Эта вода сливается и заливается новая, свежая. Сливается эта вода, заливается новой холодной водой. Дают отстояться. Когда отстоится, муку рассыпают тонким слоем, просушивают делают из нее тесто и лепешки. Вырывается ямка, в нее укладываются плоские камни, разводится костер, когда прогорит, угли вытаскиваются. На листья кувшинки или лопуха кладется хлеб, и все это опускается в ямку, прикрывается куском дерна. Над ним разводится костер. Через час все готово. Для пробы берется палочка и протыкается лепешка. Если палочка сухая, то хлеб готов. А можно такое тесто намотать на палочку колбаской и на углях поджарить, как шашлык. Я часто пользовался при приготовлении пищи индейскими методами. Птицу в перьях замазываешь глиной и кладешь в ямку, обложенную камнями. Засыпаешь дерном и сверху разводишь костер. Через час-полтора еда готова. Удобно и вкусно. Из корневища рогоза тоже можно делать муку и печь хлеб. Отваренные побеги чем-то по вкусу напоминают спаржу. Точно так же для приготовления муки можно использовать корневище сусака. Его собирают поздней осенью и весной до цветения. А во время цветения желательно суса как-то отметить, чтобы найти его осенью, ну там бантик привязать или колышек вбить, чтобы не забыть, где он растет. Хвощ употребляется как мочегонное средство при ревматизме и болезни печени. В ветеринарии порошком из хвоща присыпают раны и язвы у животных. Водный настой ольховых шишек принимают при поносах, колитах, дизентерии. Отвар коры используют как полоскание при болезнях полости рта и горла. Настой листьев как вяжущее средство при расстройстве желудка. Все эти знания не очень пригодились. Они выручали меня в трудные минуты, когда мое здоровье требовало восстановления. Таская на спине тяжелые деревья, я мучился от радикулита. Промокнув под дождем, я страдал простудами. У меня в доме лекарственные травы были подвешены над потолком и ждали момента, когда понадобится. Если я что-то не помнил, то к этим венечкам прикреплял записку, поясняющими записями. Да мало ли чего еще полезного и вкусного хранит тайга в своих закромах. Просто надо знать, найти и приготовить. Свежая кровь животных – лечебное и витаминное средство. Придает силу и бодрость. Но прежде чем пить кровь животного, его желательно прежде осмотреть на предмет наличия каких-нибудь болезней. В тайге, когда нет рядом аптек и больниц, даже обычные болотные пиявки могут принести пользу, Рассосать гематому, удалить плохую кровь. Личинки некоторых насекомых могут обработать рану, убрав с нее мертвую ткань. Лекарства лучше запасать весной, когда корни и цветы набирают силы. Осенью ягоды и грибы. Есть надо то, в чем уверен и что хорошо знаешь. Экспериментировать не стоит. Можно концы отбросить Есть же и ядовитые растения и травы Растение мыльника Другое название собачье мыло 30-50 сантиметров высотой С белыми цветками и продолговатыми листьями Растет на пушках леса, на лугах, в долинах Используется как мыло Ее корни высушенные, измельченные в воде Дают пену Ею можно мыть руки. Нюхать только не надо, ядовито обчихаешься. Также мыть руки можно ягодами бузины и грибом-трутовиком, растущим на стволе лиственницы. Верхнее все срезается, а используется внутренность. Для стирки можно также использовать березовую золу. растворить ее в воде, процедить и после этого вода Прекрасно отстирывает одежду. Полынь защитит ваше жилье от мух и комаров, но их столько! Я думаю, поможет, если каждому комару намазать задницу, иначе никак. Ну, все же помогает. Если заострить ядро ореха и поджечь, оно будет гореть ровным огнем без копоти. Из орехов можно сделать также свечку, если на ветку насадить несколько орехов. В тайге... Есть деревья, из которых вяжут корзины. И если высушенной травой набить мокрые сапоги, они скоро высохнут. Трава впитывает всю влагу. Все это надо знать. Я сам добывал деготь, чтобы отгонять комаров и смазывать обувь, чтобы они не так быстро намокали. У меня остались консервные банки от тушенки, Тушинку я давно съел, а вот банки сохранил. Я знал, для чего они мне нужны. В землю я закапывал банку. Сверху ставил другую банку с пробитыми в дне отверстиями. Обмазывал шов между ними глиной. Верхнюю банку клал бересту, закрывал все крышкой и опять замазывал вверх глиной, чтобы огонь не касался бересты напрямую. Обкладывал верхнюю банку хворостом и поджигал. Береста от температуры таяла, а вытекающий из нее деготь стекал в нижнюю банку. Так что от гнуса и от комарья я был спасен. Еще бы его в уши запихнуть, чтобы не пищали все ночи напролет, и в туалет сходить проблематично. Все бегом и бегом подгоняют. Есть еще один способ спасения от комаров. Положить одежду в муравейник на некоторое время. Муравьев встряхнуть, а одежду одеть. Муравьиная кислота пропитает одежду и будет своим запахом распугивать летучих кровопийц. Но это помогает не всегда. Я люблю дождь. Он всегда плачет по моей судьбе. Под него и думается, и спится хорошо. Не хочется вылезать из теплой землянки и из уютной постели. Рядом, под дровами печь, на столе изысканная еда из дикой живности. Я устраивал себе праздники. У меня, как у Робинзона, было дерево, хотя у него был столб, где я ножом наносил насечки. чтобы вести календарь и знать, какое число мне сегодня свалилось утром на голову. В праздничные дни я баловал себя запеченной на углях дикой жирной уткой с бурсникой, печенкой кабана, присыпанной листьями мяты, супом, приготовленным из филейной части молодого оленя и кореньев. И у меня был чай, заваренный на лесных ягодах с веточкой молодой ели для аромата. Вареные раки, я их ловил и вершей, и руками. Моим блюдом мог позавидовать самый дорогой столичный ресторан, учитывая, что моя еда была приготовлена из самых свежих, качественных и натуральных продуктов. Не забывайте, что я с собой захватил семена овощных культур и некоторые их виды для рассады. Скопал землю под грядку, наносил торфа, ила, удобрил навозом косули, кабана, фекалии травоядных – самое лучшее удобрение. Производственные отходы лося использовать я не стал. Лось иногда ест хвою, и я не знал, как это отразится на выращиваемых мной овощах. Поливал, окучивал, ухаживал. Если собрать чистотел во время цветения, с мая все лето и осень, высушить, под навесом на ветру, растереть порошок, то это прекрасное средство против блох и тлей, так как имеет сильный и резкий запах. Что я и делал, спасаясь от вредителей. Так что вскоре у меня заколосилась пшеница, повылезала картошка, зарумянилась морковь, появился чеснок, укроп, петрушка, а там подоспела и капуста. Только зайцы-сволочи ее почти всю пожирали, но я в долгу не остался. Охраняя свою еду, я поел частично их, ставя на них петли. Но зайцев гораздо больше, чем капусты». Война с ними велась бесконечно и с перевесом то в одну, то в другую сторону. Надо сказать, что победы меня радовали. Жареный заяц, запеченный в капустном листе и с картошкой, присыпанный сверху укропчиком и петрушкой, политый тушеной моркови с сельдереем и под конец сверху для запаха кладешь долечку чесночка. Замечательное блюдо. Вы сами можете себе представить, насколько все... Это вкусно. За пшеницей был нужен особый уход. Не так просто вырастить и обработать столько пшеницы, чтобы хватило муки хотя бы на одну булку. Взяв ее с собой, я совершил промашку. И от выращивания пшеницы я вскоре отказался. Хлеб можно было приготовить из лесного сырья, о котором вы уже читали, что было проще и удобнее». Оставшимися зернами я кормил птиц, в особенности куропаток, а взамен за свою доброту ловил и ел их. Все по-честному. Таким образом, все запасы пшеницы у меня вскоре кончились. Рыбные блюда... В реке водились окунь, щука и другие виды рыб. Рыба жареная, рыба запеченная в глине, рыба копченая на дыму с добавкой душистого сена, рыба, приготовленная на палочках, залитая внутри чесночным соусом со сладкими ягодами, маринованная в пепле и так далее. Я делал все, на что только хватало у меня фантазии и возможностей. Чем-то я себя должен был радовать». Чередовал все, как мог и с чем мог. Рыбу только не солил, соли не было. В рыбе есть фосфор. Фосфор нужен для мозгов. Я ел ее постоянно, боялся поглупеть. Вся еда подавалась на белых тарелках на коре березы. Для блюд из рыбы это было самое оно. Где ложкой, где самодельной вилкой, а где и китайскими деревянными палочками, вот чего-чего, а палочек этого добра у меня была целая тайга. Если мне была нужна дополнительная посуда, я ее изготавливал из дерева, где стамеской, где выжиганием. После вкусной еды я затягивался самодельной трубочкой, изготовленной из ароматного Кустарного дерева А выращенный мной табак Висел здесь же Рядышком над головой Оторвешь лист Разомнешь, раскрошишь И кури на здоровье Все лучше, чем тот табак Которым набивают папиросы Здесь все натуральное Легкий самогон Дурманил мне голову Душа моя улетала к лене Как она там без меня, и зачем здесь я без нее? По мере увеличения количества выпитого, тоска становилась невыносимой. Я начинал мычать про себя какую-нибудь заунывную песню, подходящую к моему настроению. Жалость к своей несчастной судьбе достигала апогея, И такое достижение надо было обязательно еще раз размягчить дополнительной дозой самогончика. Размягчалась печаль, сменялась дремотой. Новый день приносил новую тоску со старой грустью и обычные заботы по обеспечению моей несчастной жизни всем необходимым. Но самое главное. И необходимые для жизни Мне никто не мог дать. Лена была очень далеко от меня. Тоска высушивала меня И медленно убивала. Быстрей бы убила б, что ли, Что тянуть кота за яйца, Если за тобой охотится судьба, Пусть хоть будет снисходительно К твоим мукам, Либо отпустит, Либо остановиться. Ведь все мы идем по дороге Жизни босиком Неподготовленными А дорога вся усеяна битым стеклом ошибок Дойдет тот, кто делает правильные шаги Время я определял по солнечным часам Воткнутой в землю палочки Когда было пасмурно То не определял совсем А мне это что, очень надо, что ли? Я что, на работу опаздываю? Дождь иногда заставлял меня врасплох, до тех пор, пока я не соорудил свой барометр из длинной ветки ели. Она крепилась одним концом к стенке землянки, а другим свисала. Когда приближался дождь, ветка опускалась. Когда погода не планировала осадков, ветка поднималась. Во всех ее крайних точках я сделал отметки «ясно», «пасмурно», дождливо. Это выручало меня, особенно тогда, когда надо было идти на охоту или на рыбалку. На озере у меня был построен плод. С него я ставил на уток ловушки и с него ловил рыбу, когда делать было нечего, а настроение срочно требовало экстренного лечебного вмешательства со стороны природных сил. Я исходил все болота. В дальнейшем его конце – У меня стоял шалаш, где я мог передохнуть и даже переночевать. Мои тропы по болоту были настолько замысловатыми, что кроме меня пройти по ним никто уже не смог бы. Те, кто попытался бы это сделать, давно бы уже жевали корни камыша на дне самой глубокой и непроходимой трясины. и согнутых пополам не очень толстых стволов дерева переплетенных между собой ветками ивы, я сделал болотные лыжи. Они не проваливались и прекрасно держали меня на поверхности болотной жижи. Это облегчало передвижение по болоту. Можно просто навязать веников и ходить на них с тем же удовольствием и с той же скоростью, но веники быстро рассыпались и поэтому могли подвести. В самый неподходящий момент, что было очень опасно в таком месте. Поэтому крепкая и надежная конструкция все же была предпочтительнее. Видок, конечно, был у меня еще тот. Одетый в шкуры, с луком через плечо, с копьем в руке, с рогаткой за поясом, на плетенных лыжах. Увидел бы кто... принял бы за неандертальца, устроили бы охоту и отправили бы меня в зоопарк. Интересно, очень удивится мое любимое, если увидит меня в зоопарке, в клетке, или примет это как само собой разумеющееся. Такого факта моя биография не переживет. Мне, конечно, не привыкать, Но не до такой же степени. Не дай бог, знакомые зэки увидят. Не знаю, что по этому поводу подумают и по каким понятиям меня разложат. Скажут, добегался, да вместо тигров в клетку посадили, да еще на общее обозрение в зоопарк. А может быть, даже завидовать станут. Крутой, скажут. Побил все рекорды. Всех авторитетов за пояс заткнул. Им такое не снилось, Даже в самом страшном сне и еще подумают, что не осталось ни одного спокойного места Где не сидел бы наш брат Зек Начиная от Верховного Совета СССР и заканчивая зоопарком В этом мы догнали и перегнали даже загнивающий от восторга Запад Преступники всего мира с нас спокойно теперь могут брать пример. В космосе мы первые, и в зоопарке мы тоже первые. Слава зековскому движению! всем мотать новую пятилетку с новыми уголовными достижениями. И я во главе этого движения. Стыд и позор одним словом. На следующий год надо сложить нормальный деревянный дом из бревен. бревна обтесать от коры, проложить между ними мох, возвести крышу. Работа, конечно, тяжелая, но таскать деревья, перепилить их, подогнать по размеру, сделать окна, дверь, с моим инструментом тяжеловато. Но дом теплее землянки, да и светлее в нем будет жить. А то я живу, как моя акула в норе, и радуюсь непонятно чему». Надо обустраиваться капитально. Ну, на этом я эту главу и закончу. Написать про жизнь легче, чем ее прожить. Глава семнадцатая. Печали и радости. Моя душа больше никуда не летит. Как будто на нее навалили тяжелый камень. Это случилось тогда, когда я сам себя изъел тягостными думами. Больше не осталось в моем сердце живительной энергии, от которой можно было черпать силы и надежду. Отчаяние, доведенное до крайности, Сменилась апатией и безразличием ко всему. Из меня уходила любовь к Лене. И я ничего не мог с этим поделать. Я устал любить и настолько устал быть без нее, что эта усталость заполнила меня всего без остальных. На место восторженной, безоглядной любви надвинулась огромная тяжелая плита непосильного горя. Я был весь под ней, весь в ее власти. Что с нами делают грустные мысли? Они душат. «Душат и душат в нас все живое. Убивают все стремления и желания. Меня не радовала жизнь. Она стала мне в тягость. Объединяет Бог, разделяет дьявол. Когда любящие люди вместе, дьявол бессилен. Ему надо разъединить людей, И тогда он торжествует. Торжествует на руинах любви, торжествует на руинах войн и на крови поверженных. Чтобы дьявол исчез, ему надо сказать, «Пошел вон во имя Иисуса Христа!» Но у меня уже не было сил, чтобы так сказать. Все стремления к жизни были парализованы. Я... умер. Для самого себя. Я уже не ходил к своим богам. Мне было больно ходить туда. Я шарахался этого места, как черт Ладана. Пытался обходить и старался даже не смотреть в ту сторону. Глаза бога смотрели на меня жалостливо и осуждающе. Его взгляд приносил мне только слезы и еще большие мучения. А смотреть в глаза любимой мне было больно. Они смотрели на меня с презрением, как на предателя. Я бросил ее, убежал в тайгу, променял ее на свою свободу, Не забыл, но кому от этого легче. И сейчас, что я мог дать ей? Объяснившись в любви, я, конечно, надеялся на лучшую жизнь. Но как часто надежда исходит от самонадеянности и даже от собственного эгоизма. Кандальный зек и свободная девушка – плохая пара. Надо было мне самому отрезать свой язык, сказавший ей «люблю», отрубить себе руку, посмевшую прикоснуться к ней. Жила бы счастлива своей жизнью и не знала бы меня. Пусть уж лучше забудет все, пусть и меня забудет, так будет всем лучше. Ей уж точно... Мне нет. Я долго не протяну, загнусь от горя. Поганая эта штука жизнь. Все по-своему перекраивает. Может быть, и не надо ждать, что тянуть. Если я сдохну, от этого станет сразу легче всем. Все проблемы будут решены. Я уже присмотрел себе сук, на котором буду висеть. Вроде должен выдержать Покажу напоследок Этому миру язык И на этом успокоюсь Для полного счастья Пописаю под себя Висельники Вроде бы все так делают Это всем вам от меня За все хорошее Вот вам ответ На все вопросы Картина конечно не из неприятнейших Но мне сейчас Не до эстетики Этот мир вообще не для меня, он чужд мне, чужд людьми, чужд их поступками и желаниями, и он не изменится. Бог своими испытаниями обтесывает нас, делает нас лучше в чем-то, по его понятиям мы выдержим это, мне бы его понятия. А то я ничего не понимаю. Сгибаюсь под ношей его креста. Еле ноги волочу, харкую кровью. Заставляю себя есть, пить, вставать утром идти куда-то что-то делать. Мне кажется, я даже заставляю себя дышать. Не хочется дышать. Нечем. Новый дом... Я строил больше полугода. Деревья надо было сначала срубить. Выбирал подходящие. Они не всегда росли рядом. И поэтому их еще пришлось поискать. Где топором, где пилой, с матерком и перекурами я одолел их. Потом очистил от веток и коры. переперил по размеру. чтобы деревья превратились в готовые бревна для строительства. Эта работа заняла у меня массу времени. Деревья должны были еще отлежаться и подсохнуть. Я дал им время и на это. Теперь их надо было доставить к месту назначения. Я обматывал бревна веревкой и, закинув веревку через плечо, как бурлак, тащил их к землянке. Тащить было очень тяжело. По кустам, по канавам, обходя завалы и топкие места, матюкания и перекуры участились и не прекращались до самого вечера. «Матюкания!» по своей громкости и по замысловатой многословности, тогда превзошли все мои познания в этой области. Я уже менял слова местами и окончательно уничтожили мою природную скромность. Стыдиться некого, только птицы поднимались стаями когда я, комментируя все, что попадалось мне на пути, ломился через чащу. Слышала бы все это, Лена. Один день, два вытащенных дерева. А были дни, когда только одно дерево. И еще реже, когда три или четыре дерева за день. Это напрямую зависело от места, где росли деревья, и от сложности их перетаскивания. Уже спина болела, плечи были стерты, руки содраны в кровь, ноги заплетались. Деревья я вытаскивал примерно месяца два потому что были дни, когда я просто не мог встать с постели и дотянуться до кружки с водой. Иногда наседали дождливые дни, и тогда просто нельзя было Высунуть нос из дома Я забросил охоту И рыбалку Но едой я себя обеспечил Заранее Добыв оленя После удачной охоты Я и решил сразу Заняться строительными Работами Вершу проверял поздней ночью И то не каждый день Сил не было Идти к реке Наконец все бревна были перетащены, из камней я сложил фундамент, ну как фундамент, куча камней по четырем углам будущего дома. На них положил первые бревна, стык в стык, делая срезы на концах бревен, выбивая их топором и стамеской, зачистил поверхность, проложил мхом. И так все выше и выше». Вместо окна была прорезь, что-то вроде бойницы, и в ней я закрепил бутылку из светлого стекла. Маразм, конечно, но хоть какой-то свет попадал внутрь. Можно было, конечно, на раму натянуть высушенный мочевой пузырь какого-нибудь животного, но ничего съестного для хищников на дом я не захотел вешать». Запах их привлечет, а потом беды от таких гостей не оберешься. Крыша была тоже собрана из бревен, сложенных под небольшим уклоном, чтобы снег съезжал, не накапливался и своим весом не давил на всю постройку. Крышу я покрыл дранкой. Отходов для этого было много. Печь сделал точно такую же, что и в землянке, Только теперь трубу перенес в правый угол. Размеры дома отличались от размеров земляной норы. С дверью пришлось помучиться, потому что петель у меня не было. Пришлось их тоже делать из дерева. Отверстие вырубил в выступающих бревнышках полукруглой стамеской, и в них вертелись короткие сучки». Сучки подбирал с особой тщательностью. На них весь вес. Они должны быть крепкими. Корни деревьев для этого самые подходящие. Сучки, в свою очередь, крепились к двери. Эти петли были смазаны кабаньим жиром, разведенным в дегте. Надежная смазка. Трения меньше, не скрипят, не заедают, даже если от влаги разбухнут. Все учтено и все сделано на предельной высоте передовой современной инженерной мысли. Правда, из дерева. Дверь была массивной, перекрещенной тонкими бревнышками. Я ее сделал открывающейся вовнутрь. Медведь, когда влезает в дом, Лапами тянет дверь на себя. Мою дверь ему открыть будет сложно. Двери, открывающиеся на улицу, опасны тем, что если не предусмотреть все нюансы, то можно оказаться в ловушке. Например, можно после затяжного снегопада до весны, пока снег не растает, остаться пленником в своем же доме. Снег засыпет дверь, его подморозит, и дверь невозможно будет открыть. Много охотников погибло такой глупой смертью. Для такого случая над дверью я возвел козырек. Работа отвлекала меня от грустных мыслей. Иногда я полностью забывал о них, когда встречался с какими-то трудностями в строительстве. Но вечером, когда дневная суета переставала тревожить и оставляла тебя один на один самим собой, вот тогда от мыслей, как от назойливой мухи, не было покоя. Я по-прежнему был арестантом. Арестантом огромной таежной свободы, из которой мне нельзя было выйти. Заметут сразу. Это была та же одиночка, что и на зоне, только границы ее были необъятными. Меня беспокоило одно происшествие, которое серьезно пошатнуло мое одиночество и мою беззаботную безопасность. Когда я искал нужные мне деревья, обследуя дальнюю полосу старого, почерневшего от возраста хвойного леса, то на севере-западе, на глине, рядом со стреложенным муравейником, я увидел след хорошо отпечатавшегося ботинка. Я хожу в сапогах или в мокасинах. Это был явно чужой след. Оставлен Он был не так давно. Чистый, края земли, наследия не обрушены, в нем нет нанесенного мусора. Разумеется, это не могло оставить меня спокойным и за и беспечно равнодушным к увиденному. Я не спал ночи, ворочался, думал, курил. Потом засыпал под утро, успокаивая себя тем, что какой-то человек пришел и ушел, и больше не вернется. Но я так умею делать из мухи слона. Тревога, перемешанная эмоциями, разделенная на зековское прошлое и настоящее, умноженная на погоню и на охоту за мной, давала в итоге результат отрицательный, но весомый. Я в тайге Не один. И опасность от этого была реальна, как никогда. Несложная арифметика. Самое время уйти в запой, но и уходить некуда, и нечем тревогу унять. Мой дом на виду, место открытое, рядом река, любому, особенно охотникам, нравится ходить по берегу реки. Этих психов вид текущей воды успокаивает, а вылетевшая из осоки утка, а на реке это случается довольно-таки часто, их очень радует и обнадеживает на следующую добычу. И поэтому чисто инстинктивно они все потопают к реке за трофеями. В тот день, когда я обнаружил след, я не рубил деревья, И соблюдал полную светомаскировку. Не разводил огня. Даже курил в ладонь. Огонек от сигареты ночью виден метров за двести. Я хотел пойти по следу, но из оружия со мной был только топор. С таким оружием много не повоюешь. И если придется преследовать много километров... то неподготовленным к такому дальнему переходу идти не следует. У того человека наверняка все припасено, он же в лес не голым пришел, и ружье у него есть. На следующий день был дождь, все следы пропали. Новые следы искать, не зная где, и тратить на это время было Глупо. Я сидел в своей норе и думал. Для начала надо убрать вершу. Тот, кто пойдет по реке, ее сразу заметит. Ее видно из воды. Торчит открытая на целую четверть. От нее еще веревка на дерево тянется. Как говорят украинцы, ночь темна, Но сало лучше перепрятать. Сказано. Сделано. Дом могут и не заметить. Что мне его ломать теперь? Напорются на петлю. Хорошо, если попадутся. Но в данном случае проблемы индейцев шерифа не волнуют. А вот если заметят, петлю пришлось тоже снять. Ну прям я ангел какой-то. Никого не ловлю, святым духом питаюсь, мальчик-паинка. Моя природная нежность не помешала мне рядом с собой класть нож и копье. Так оно поспокойнее. Не надо тянуться и искать, шлеп сразу в лоб, и все. По доброте душевной даже ножом пользоваться не буду. Пол только пачкать, я добрый, голыми руками за душу. Пусть почувствуют тепло моих заботливых рук. На какое-то время я забыл про след. Все было тихо, никто меня не беспокоил. Вороны и сороки, моя охрана, молчали. Они часто навещали болото, Рассаживались на высокие голые деревья и с верхушек наблюдали, что я делаю, и что творится вокруг них. Ко мне они уже привыкли. Им иногда перепадало с моего стола. Внутренности животных и объедки, остающиеся после моих разделочных и кулинарных работ, были их излюбленной пищей. Стоило кому-то появиться в лесу, лось прошел по краю болота, Они мгновенно оповещали всю округу о произошедшем. Мимо их зоркого глаза никто не мог пройти незамеченным. Ни человек, ни зверь. А глаз было много. Мне это тоже очень нравилось. Они молчали, я жил спокойно. То одни прилетят, то другие. Поэтому можно сказать... У меня на шухере постоянно кто-то стоял. Вернее, сидел. Лафа. Одного незваного гостя они сопровождали дольше обычного. Небольшой медведь решил проверить эти места на съедобность местных ягод и на предмет, есть ли у него здесь достойный конкурент или нет. Мне Медвежьей шкуры очень не хватало В нее можно было бы плотно укутаться В холодные зимние вечера Возможно, медведь также думал и про мою шкуру Короче говоря, шкурные интересы У нас с медведем были одинаковыми Хотя с его намерениями я не совсем был согласен Чтобы как-то их утихомирить Я и задался целью успокоить самого медведя. Навсегда. Нет медведя — нет проблем. Я стал готовиться к охоте на него. Как только первая сорока оповестила всех своих собратьев, что в лесу опять появился косолапый гость, а я уже научился по их голосам определять, кого они видят, то я взял... свое большое копье, нож, лук и отправился добывать медведя. На что я надеялся, что застану его спящим. Хорошо, что в это время мне не нужна была справка от психиатра. Не дал бы. Разумеется, я был одет в шкуры. Была надежда, что в таком прикиде медведь меня примет за своего. И подпустит близко. Не принял бы за конкурента, но от меня пахнет не медведем. Охотясь на других животных, я применял манеру волков. Они, чтобы скрыть свой волчий запах, стараются извозиться в дерьме другого животного. Я тоже собой брал звериные фекалии, чтобы сбить человеческий запах и подобраться поближе. к тому зверю, на которого я охочусь. Если, конечно, эти звериные фекалии совпадали по запаху запахом того животного, которое я хотел добыть. Мазаться или валяться в фекалиях я не хотел. Только этого мне еще не хватало. От меня и так несло за версту дикостью и первобытным парфюмом. Не знаю, как пахнет неандерталец, который не вылезает из леса и моется из кастрюли. Особенно зимой не нюхал, но думаю, что не очень прилично. Если медведь от моего запаха дуба даст, то это, конечно, очень хорошо, но на это рассчитывать особо не приходилось. На практике не проверено». Но ну уж если говорить про запахи, то на мне были одеты в основном лосиные, кабаньи и оленьи шкуры. А это шкуры как раз тех животных, которых медведь, извините, жрет. Поэтому я вышел его мочить без особого настроения. В этом шаге было все. Желание добыть шубу и раз и навсегда покончить со своим состоянием. Чего мне хотелось больше, я уже и сам не знал. Как пойдет. Но если что, то пусть лучше медведь прервет мои мучения. И не надо украшать сосну, как новогодней игрушкой своим дохлым торсом, Конечно, не хочется быть потом медвежьими фекалиями, разбросанными по всей тайге. Будут они так скромно лежать где-нибудь в сторонке от людского глаза, вонять и выпускать пар, пока еще свежие. Я даже растрогался, остановился. Смахнул внезапно набежавшую слезу. Потом махнул рукой и пошел дальше. Уж если судьба такая, то так тому и быть. Лишь бы друзья Зеки ничего об этом не прознали. Попадают от смеха под нары. Да и я-то не совсем понимаю, за какие такие вдруг заслуги мне подвалит такая незавидная перспектива. Мне стало обидно за себя Но несправедливо, честное слово Столько мучился, чтобы закончить жизнь говном Я передумал сдаваться медведю без боя Так я размышлял и разговаривал сам с собой Идя по медвежьему следу Звериная тропа четко была видна Невдалеке колыхнулись кусты, а в стороне от них выпорхнула небольшая печушка. Что-то спугнуло ее. Нехороший холодок прошелся по моей спине. Я крепче сжал копье и сосредоточенно стал всматриваться в темноту леса, надеясь, увидеть медведя раньше, чем он появится. Передо мной Я сейчас очень сожалел Что у меня нет Такого нюха Как у зверя Я бы почувствовал Опасность заранее Шорох в кустах Стал слышнее Потом опять затих Я стал Подкрадываться Небольшими шажками Еще тише Совсем тихо, руки мои от волнения дрожали Осталось несколько метров до цели, еще меньше Всего ничего, сейчас, сейчас Я приподнял копье, сейчас выскочит, сейчас И тут на меня сзади набросилось что-то очень тяжелое и лохматое Сбило с ног, я закричал от ужаса, стал неистово вертеться, пытаясь вырваться из придавившей меня туши. Я перевернулся на спину и готов был уже увидеть огромные клыки и пасть, раскрытую в готовности разорвать мою голову, чтобы разжевать ее словно спелую грушу. Но вместо этого я почувствовал на своем лице, глазах, на носу, губах мокрый язык, облизывающий меня в неудержимой радости. Когда я протер глаза, залепленные слюной, то обомлел. Это был шрам. Шрам! Он, наверное, сорвался с повода... И нашел меня по следу Шрам, шрам, шрамушка, какое счастье Как я рад тебя видеть Я совсем не думал, что в строгом сердце злобной охранной собаки С которой мы только однажды встретились глазами Живет ко мне такая любовь и дружба Я прослезился от умиления Правда? Правда? От такого внезапного проявления любви и от такого счастья я сам чуть на звериной тропе не оставил свои фекалии. Но это уже мелочи. Ко мне прибежал шрам. Нас теперь стало трое. Ради этого стоило жить».